Глава первая. Азбука стилей. Как формируется авторский почерк. Узнаваемый почерк, собственный стиль, авторский интерьер, уникальные решения. Эти комплименты известным дизайнерам и стилистам, таким как мировые звезды Жан-Луи д е н и о или Марсель Вандерс, могут ввести новичков в заблуждение. Дескать, главное найти себя, делать то, что велит внутренний голос, а затем подключить маркетинг, и вуаля, с л а в а и успех обеспечены. Увы, тезис о том, что основное в успехе декоратора или стилиста — обрести свой оригинальный стиль, слишком часто звучит в нашу информационную эпоху безо всяких оговорок и понимается превратно. возникает иллюзия, что раз речь идет об индивидуальности, не зачем изучать накопленный другими опыт, погружаться в скучные книги, делать мудборды и наброски по чужим проектам и перелопачивать колоссальные объемы визуального материала. Достаточно беглого ознакомления. Миф этот изрядно подкрепляется на курсах быстрого дизайна и декораторства, которые обещают сделать из вас профессионала за месяц или даже две недели без опыта и образования. Да, получить общую информацию о профессии и найти для себя вектор развития на таком курсе можно, но для глубокого и уверенного овладения предметом учиться нужно по-настоящему долго. и не останавливать самообразование ни на день, ведь стайлинг и дизайн интерьера это прикладные направления, которые требуют и постоянной практики, и постоянного наращивания знаний. Несмотря на кажущуюся простоту профессии стилиста, ну что такого, подобрал цвета, повесил шторки, поставил букет и готово. Здесь жизненно необходимы и з н а н и я истории стилей, и опыт работы с ними, и насмотренность, которую нужно тренировать постоянно, и умение работать руками. Культовый сюрреалист Сальвадор Дали говорил: для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению, и вас будут уважать. На свое образование в сфере бизнеса и дизайна я потратила 10 лет и более миллиона рублей. В частности, я прошла прикладную школу Татьяны Роговой «Детали» и окончила искусство-веческое направление в МГУ. Но на этом я не остановилась, ведь мне близка концепция непрерывного образования. Я постоянно сверяюсь с опытом коллег, изучая их проекты, посещаю российские и зарубежные выставки дизайна. Подписано в соцсетях на любопытных авторов. Создаю проекты в колаборации л с известными стилистами. Плюс дополнительно тренирую вкус и н а с м о т р е н н о с т ь тем, что как минимум раз в неделю посещаю арт-экспозицию, театральную постановку или другое культурное событие. Факт. Стилисту необходимо постоянно, ежечасно расширять свой визуальный и когнитивный опыт через искусство и изучение опыта других дизайнеров и декораторов. Здесь мне опять приходит на ум сравнение с музыкантами. Да, при изрядном таланте можно научиться неплохо владеть инструментом самостоятельно. Но, во-первых, Этого невозможно достичь в информационном вакууме. Всё равно необходимо изучать произведения композиторов и перенимать исполнительское искусство у лучших мастеров. Во-вторых, важна постоянная тренировка. Музицировать придётся как минимум 2-3 часа в день, а то и больше. В-третьих, чтобы стать настоящим профессионалом и выступать на большой сцене, необходимо получить соответствующее образование. Что происходит, когда мы не владеем предметом, когда у нас нет глубокого доведенного до нативного восприятия понимания природы того или иного стиля? Мы не свободны в его реализации и впадаем либо в бездумное копирование, либо воспроизводим лишь обывательское представление о том или ином стиле. Что еще губительнее, мы кидаемся отчаянно гнуть свою линию, делать исключительно по-своему, теряя насыщенность решений и накопленный опыт других профессионалов. И, увы, такой эгоцентризм ни к чему хорошему не приводит. Проекты получаются скучными, предсказуемыми, однодневными. Приведу пример из своей практики. Ко мне обратилась за советом слушательница одного из моих курсов Дарья. Имя изменено поэтическим соображением. Девушка работала стилистом около года, когда к ней обратилась семейная пара. Пять лет назад молодые люди сделали в своей квартире в новостройке ремонт в стиле лофт. Делали строго по картинкам из интернета, попросив дизайнера не отступать ни на шаг. В итоге рыжие кирпичные стены, коричневый кожаный диван, б р у т а л ь н а я кухня с красным холодильником смек, обилие дерева и металла, светильники, софиты — все по линеечке, все правильно. Но прожив в этом интерьере некоторое время, хозяева стали замечать, что он их давит. Жена его вовсе призналась, что квартира стала напоминать ей бар или к о ф е ш о п и никаких теплых чувств уже не вызывает. При этом заказчики были не готовы на полноценный ремонт и просили найти какой-нибудь легкий способ обновить пространство. Посмотрев фото объекта, Дарья сначала вознамерилась переубедить хозяев и начать полную переделку интерьера. она была уверена, что с существующим лофтом ничего сделать нельзя. Тем более сама Дарья привыкла работать в неоклассике, и ей казалось, что оптимальным будет склонить заказчиков на свою сторону. Раз обратились ко мне, значит, им нравится мой стиль. Следовательно, пусть следуют моим советам. Одновременно она боялась, что ей не хватит опыта. До этого Дарье не приходилось руководить такими глобальными проектами. о с т а н а в л и в а л а также опасность вовсе отпугнуть клиента, ведь если заказчики не готовы тратиться на полноценный ремонт, они уйдут к другому специалисту. Верно оценив свои силы, д а р ь я обратилась ко мне за профессиональной консультацией наставника. И я предложила сначала поразмыслить над тем, что является основной философией лофта. Ведь известно, что первыми лофтами были переоборудованные поджилые помещения, заброшенные фабрики в Нью-Йорке. Там селились художники, музыканты и актеры, которые не могли на фоне кризиса Великой депрессии позволить себе нормальные квартиры. Таким образом, лофт сложился из трех основных идей. Фиксация на промышленной эстетике и натуральности, отказ от лишних украшательств и подчеркнутая ценность искусства. На самом деле изначально было ошибкой в современной новостройке имитировать лофт из учебника, искусственно создавая кирпичную кладку на монолитных перегородках и наполняя пространство нарочито промышленными атрибутами. Тем не менее было важно понять, почему заказчики в свое время склонялись к лофту. Вполне вероятно, им нравится дух свободы, дух бунтарства в большом городе и некоторое пренебрежение к уюту, к о т о р ы е влечет за собой этот стиль. Ведь лофт нарочито равнодушен к материалам отделки, бетон самый главный спутник лофта, рюшечкам уюта и подчеркнуто уважителен к функциональности. Между тем стилиста д а р ь ю они нашли по работам в интернете, следовательно, и неоклассика им в какой-то мере стала близка. Это могло произойти по вполне естественным причинам: пара стала старше и ей захотелось респектабельного уюта. Я предложила д а р ь и смягчить интерьер, сделать микс из спокойного современного у р б а н стиля и элементов прежнего лофта. которые было дорого и долго менять, отделка пола и потолка, деревянные подоконники и черные окна и другое. Кроме того, необходимо было добавить в интерьер элементы искусства. Во-первых, лоф требует этого в самой своей сути. Во-вторых, грамотно подобранные картины наполняют интерьер. делают его утонченным, стильным, вне в р е м е н н ы м Именно за счет искусства пространства получает свою печать оригинальности. Заказчики были в восторге от с к е т ч й и мудбордов и согласились на переделку. Что сделали? Сменили палитру на более спокойную и нейтральную, перекрасив стены. Основными цветами интерьера стали серо-бежевый и нечистый белый, так называемый оф-вайт. На их фоне деревянные элементы, барная стойка, подоконники стали притягательным акцентом. Раньше они производили давящее впечатление. Избавились от третьей мебели, которая слишком агрессивно воспроизводила лофт. В частности, поменяли массивный кожаный диван на нейтральный в тканевой обивке, установили новую кухню в минималистичном духе со встроенным холодильником, заменили светильники, кое-где добавив решения в стиле неоклассика, получился мягкий и ненавязчивый микс. Подобрали несколько а ф о р т о в современных художников. Печатная графика стоит недорого в сравнении с живописью. При этом заказчики получили оригинальные работы, что несомненно придает статус и индивидуальность интерьеру. Добавили многослойный текстиль, особенно уделили этому внимание в спальне. По колористике ткани выбирали нейтральные, но поработали с фактурами. В итоге интерьер ожил, приобрел необходимую оригинальность и одновременно стал подчеркнуто вне в р е м е н н ы м уютным. Заказчики признались, что не ожидали такого результата и заново влюбились в свою квартиру. До этого они даже подумывали о переезде. А стилист Дарья говорит, что буквально выросла над собой. Эта история замотивировала ее продолжать обучение и глубже разбираться в других стилях, чтобы не чувствовать себя замкнутой в рамках одного привычного решения. Это только кажется парадоксом. Но ярчайшие индивидуальности интерьерного с т а й л и н г а проявляются именно в том, какой чужой опыт они смогли впитать и как они выражают его в своих проектах. То есть индивидуальность стилиста идет от умения перенимать знания и мастерство предыдущих поколений, а также от насмотренности и вкуса, воспитанного разнообразным визуальным опытом в разных сферах искусства. одного внутреннего голоса недостаточно. Так, например, критерием стиля Келли Хоппен всегда называли мягкую театральность в продумывании пространства. В своей книге она вспоминает: в детстве я любила играть с книжками, в которых можно было перемещать героев на небольшом листе картона. При посещении театра мне было гораздо интереснее рассматривать устройство сцены, чем следить за сюжетом и д е й с т в и е м Мне нравилось смотреть, как вращается сцена и по ходу действия меняются декорации. Наверное, поэтому неудивительно, что для меня захватывающая часть работы дизайнера стоит в обдумывании того, как разместить людей в пространстве и как они в этом пространстве будут себя чувствовать. Домашний дизайн — это и есть создание сценических площадок для существования в них по вашему желанию. Другой пример — восходящая звезда декораторского искусства Реми Ренцула, американский стилист итальянского происхождения, которому всего 30 лет. Реми вырос в сельской местности Коннектикута. Его мама, художница и дизайнер интерьера, которая обожала птиц и старинные птичьи клетки, разыскивала мебель на блошиных рынках и расписывала стены вручную. В итоге Реми р е н ц у л а стал антикваром-декоратором, который обставляет дома своих клиентов с романтическим ф л ё р о м викторианской Англии, великолепно м и к с у я разные стили, материалы, эпохи и детали. Сам Реми признается. Он счастлив, что дом его детства совсем не был похож на гламурную американскую мечту. Это была старая ферма, наполненная причудливыми вещами. На этой ферме можно было наблюдать, трогать, учиться, творить и м е ч т а т ь Отсюда началось формирование его вкусов. Я постоянно читаю. Я предпочитаю книги фильмам, так как это освобождает мой разум, позволяя представить интерьеры и обстановку мест, о которых я читаю. Мой самый большой визуальный ресурс – это архив аукционных каталогов, к о т о р ы е у меня есть. Кроме того, к большому огорчению моих клиентов, я не любитель торопить события. Мне нравятся комнаты, которые выглядят и ощущаются обжитыми. В них есть ощущение истории и немного ностальгии, но в них нет ощущения эпохи. И я нахожу, что нет ничего более банального, чем слишком правильные или совершенные пространства. Даже если вы декорируете собственную квартиру и не намерены становиться профессиональным стилистом, я рекомендую не спешить с решениями и сначала погрузиться в мир стайлинга и декора. тем более, что лучшие интерьеры получаются тогда, когда они складываются постепенно. В этой главе мы разберем основные стили интерьерного дизайна. Я расскажу, как они формировались и что повлияло на их особенности, а скетчи каждому стилю послужат удобной шпаргалкой для более детального понимания характера того или иного направления. Но прежде, чем перейти к изучению стилей, Проведите анализ того, что повлияло на ваши вкусы, и составьте для себя дорожную карту развития насмотренности. Первое. Вспомните, какой эстетический опыт сильнее всего повлиял на вас в детстве: поездка в Пермь и знакомство с местной деревянной скульптурой, выходные с семьей в э р м и т а ж е необычная постановка в театре. книга с особенно изящными иллюстрациями или, напротив, серия популярных комиксов, походы в э т н о г р а ф и ч е с к и й музей или общение с бабушкой ценительницей балета. Составьте список хотя бы из семи-десяти пунктов, вернитесь к этому опыту и заново изучите его, собрав для себя как можно больше референсов. Отнеситесь к задаче с научным подходом. К примеру, если речь идет об иллюстрациях в конкретной книге, постарайтесь найти ее, узнать имя художника и глубже познакомиться с его творчеством. Второе. Проанализируйте свое окружение, выделите наиболее ярких людей, которые вас вдохновляют, и задайте им вопросы о том, что влияет на них, где они черпают свою творческую энергию. Соберите их опыт и изучите поглубже. Не бойтесь копать и погружаться, даже казалось бы, в незначительные детали. Например, ваш друг-математик интересуется г и р и х о м исламский орнамент. Такие мотивы очень выгодно смотрятся в текстиле и керамике, и знание этой восточной традиции сильно расширит ваш эстетический опыт. Третье. Составьте список из десяти дизайнеров и декораторов с мировым именем, у которых хотите учиться. Соберите небольшое творческое досье на каждого, что повлияло на вкусы автора, в каких стилях он работает, примеры проектов. Сделайте собственные мудборды в стилистике каждого гуру. Если умеете рисовать, повторите проекты в скетчах. Работа руками позволит нативно понять и перенять стиль мастера. Четвертое. Выберите 10 декораторов соотечественников, которые вам интересны. Не обязательно топовых авторов, что мелькают в профессиональных журналах. Может быть, вам понравился талантливый молодой стилист, и вы подписаны на его соцсети. Соберите референсы по этим авторам. По возможности узнайте, что именно сформировало их стиль. Почитайте интервью. Задайте вопрос в соцсетях напрямую. Составьте коллажи в их стилистике и сохраните для себя примеры удачных решений. Изучите как можно глубже те направления, которые ценят эти мастера. Допустим, если любопытный декоратор делает алюзии л на Альфонса Муху, погрузитесь в творчество этого художника. Пятое. Возьмите пять произведений искусства, которые близки вашим вкусам. Это могут быть картина, сценическая постановка, архитектурный объект, кинолента или книга. Создайте м у д б о р д ы для воображаемых проектов, которые могли бы т ь посвящены этим произведениям. Не идите по пути прямого подражания, описательства и копирования. Действуйте деликатно и насказательно, тогда проект получится насыщенным, утонченным и несиюминутным. Например, если вы делаете амаш фильму Обыкновенное чудо Марка Захарова, можно использовать цветовую палитру фильма, элементы и решения в стилистике ретро и рустик и общий театральный характер киноленты: круглые крупные люстры, обилие зеркал, струящиеся многослойные ткани. Если подобный проект доводить до реализации, имеет смысл заказать художнику работы по мотивам рисунков Людмилы Кусаковой, которая была художником-постановщиком фильма. Шестое. Составьте для себя дорожную карту расширения своего визуального опыта. Что в нее включить? Планомерное изучение истории искусства и разнообразных культур. самостоятельно в библиотеке, на онлайн курсах или в университете. Походы в театр и оперу с детальным разбором для себя сценических решений, коллекционирование ретро каталогов мебели и аксессуаров, персональных альбомов художников и других качественных иллюстративных изданий. Я нередко начинаю утро с пролистывания такой литературы в спокойной обстановке на балконе с чашечкой кофе или чая. прекрасное медитативное занятие, которое одновременно тренирует мой вкус. Познавательные путешествия. Это могут быть даже небольшие поездки выходного дня в соседний город с погружением в его историю, особенности архитектуры и культуры. Эстетичная сервировка стола для торжественных семейных ужинов или уединенных завтраков. Посещение арт-мастерских. художников, керамистов, стилистов одежды, участие в мастер-классах и фестивалях, собственные съемки с о стилистом. Это помогает буквально на телесном уровне погрузиться в творческую полутеатральную атмосферу, заново переосмыслить свой образ и напитаться вдохновением. Поездки в дизайнерские шоурумы и на профессиональные выставки, желательно в разных городах и странах. посещения художественных фестивалей, выставок и музеев. Здесь следует уточнить: стремитесь перенимать эстетический опыт прежде всего у профессиональных художников, не поленитесь прочитать кураторские тексты к экспозициям. Обращайте внимание на образование и опыт автора и выбирайте преимущественно те проекты, которые реализуются профессиональными институциями, такими как Союз художников России, Академия художеств, крупные музеи. Выставки непрофессионального современного искусства могут быть тоже весьма любопытны, и я сама люблю время от времени посещать такие. Однако нередко выставленные там произведения, что называется, не претендуют на вечность, и вы не сможете почерпнуть из них ценного опыта в колористике, композиции, пластике линий, хотя эмоционально они могут вас вдохновить на новые свершения, что безусловно тоже имеет свое значение. По итогу. Необходимо, чтобы в вашей жизни было как можно больше событий, связанных с искусством и мастерством декоратора, будь то лицезрение шедевров в Третьяковской галерее, фланирование по м у з е ю и Кон в Великом Новгороде, поездка в Палех или экскурсия на фабрику ковров в Армении. Как и мастерство пения невозможно сохранить без регулярных репетиций и упражнений. Так и искусство декоратора и стилиста требует постоянного наращивания и подкрепления насмотренности. Именно из качественной и разнообразной визуальной сытости формируются наши вкусы и наша способность свободно владеть стилями, миксовать их и развивать свой авторский почерк. Кстати, есть ли в вашем интерьере картины или антикварные вещи? Что вы видите, засыпая? Как много вы читаете, как сервируете стол, все это ваш эстетический капитал, который необходим, чтобы сформировать и непрерывно развивать вкус и мастерство.